Глава двадцать третья. Домик. От лица Али. Тринадцатое августа. Пятница. Перед ужином я собиралась встретиться с Энзо, а по пути к нему в коридоре Виоланта поймала меня за руку и на мгновение замерла. «Лина! То? Откуда у тебя такая татуировка?» Виоланта вопросительно посмотрела, разглядывая мою татуировку на внутренней стороне запястья. Там виднелся маленький рисунок. Сердце пересекалось со знаком бесконечности, и внутри две буквы: АЛ. Я я не знаю, что Сэмюэл знает о тебе. Вы о чём? Правда, не понимаю, что она хочет услышать. Притворяйся с ним, но не со мной. Я не понимаю, о чём вы, правда? Знай, я не хочу, чтобы ты здесь находилась. Ты здесь только потому, что Андрея к тебе хорошо относится. Но скоро он тоже всё узнает. Что узнает? Я не понимаю. Я осталась без ответа. Прибавилась очередная тема для размышлений. Я увидела Энзо, и мы пошли в общий зал. Оказались там одни, а значит, я могла узнать что-нибудь о Сэмуэле. Тебе Сэмуэль рассказывал о Флорал? заговорил Энзо, как только мы уселись на диване. Так, немного. А что именно? Мне любопытно. Ну, говорил, что вы жили там в детстве. Было хорошо, но вас рано забрали. Интересно. Что интересно? Он не уточнил, что остался там один, когда нас со Стефанией увезли. Куда вас увезли? В Нью-Штатен. Родители забрали нас с собой после смерти дедушки, чтобы вступить в правление, а Сэмуэля оставили там на 3 года с бабушкой. А почему? Он подставил меня и обманул родителей. А что он сделал? Сама у него спросишь. Осёк меня Энза. Прости за грубость. Ничего. Это было прекрасное время без Сэмюэля. Я хорошо ладил с отцом, был счастлив дома. Почти стал наследником Ньюштейна. Всё к этому шло, пока он не вернулся. Теперь всё воспоминания. А те дни прошли, и многое изменилось. Я до сих пор вспоминаю Флорал холмистая, полная зелени и цветов местность. Замок наш второй дом, но скорее как дача, где мы с Сэмюэлем хорошо проводили время. Я помню, там у меня случилась первая детская влюблённость, Лина, которую Сэмюэл отобрал. Я не знала. Ты ещё многое узнаешь. А хочу ли я всё узнать? Зачем мне Энза всё это рассказывает? Он убил её. Что? Кого? К Катрину. Сэмюэл во второй раз подставил, чтобы меня изгнали. Изобразил родителям всё так, будто это сделал я. Но как я мог совершить такое, Аля? Ведь я любил её. Я не знаю, что сказать. А почему во второй? Беги от него, пока не поздно. Почему во второй? А что в первый? Флорал. Ладно, забудь. Прости. Я не должен был тебе этого говорить и лезть в ваши отношения. Он говорил с сожалением Энза и удалился из зала. Стало не по себе от его рассказа. Не знаю, верить ему или нет, и стоит ли прямо сейчас спрашивать об этом Сэма, ведь мы только наладили общение.